Глава двадцатая. д е к е р Скажи уже, потому каким погруженным в собственные мысли Хантер был с тех пор, как мы припарковались, и по самому тону его голоса я чувствую, он ищет ссоры. Только вот у меня нет на это сил. Что именно? Спрашиваю я, бросая на Хантера взгляд, пока мы пересекаем парковку, чтобы вернуться в отель. Дорога была долгой, уже поздно. А я валюсь с ног. Все, что крутится в твоей голове с тех пор, как мы покинули бар. С чего ты взял, что мне есть что сказать? Ты никогда не умела скрывать эмоции. Ты думаешь, что вся такая крутая, но когда дело касается меня, у тебя на лице все написано. Ты все выдумываешь. Ага, тогда в тот раз, когда ты ушла из отеля, я ни о чем не догадался и принял все за чистую монету. Что это вообще значит? Меня охватывает н а с т о р о ж е н н о с т ь А то, что ты ушла, потому что нарушила правила, я спотыкаюсь. Пока перевариваю его слова, у меня не сразу получается сглотнуть ком в горле. И какие правила я нарушила? Делаю я вид, что не знаю. Когда я останавливаюсь, он сверля меня пристальным взглядом, подходит ближе. Я рада, что вокруг темно. Но не думая, что ночь скроет волнение, внезапно охватившее меня из-за того, что не понимаю, к чему он клонит. Сама скажи. Наши взгляды скрещиваются в неловком т а н ц е Кажется, Хантер не намерен объяснять брошенные в мой адрес обвинения, а я не хочу открывать ящик п а н д о р ы Не знаю, что хуже, если он скажет, что знал о моих чувствах, или же то, что даже зная о них, молча позволил мне уйти. Я качаю головой, наконец понимая смысл его слов. Вполне в духе Хантера: изворачиваться, уклоняться от прямого ответа, перевести стрелки или сменить тему разговора, чтобы самому не раскрывать карты. Типичный, чтоб его Медекс. Хорошо, что я ничего не сказала. Хорошо, что не позволила себя отвлечь и не дала ответов, которых он, возможно, и не ожидал. А сам ты не хочешь мне что-нибудь сказать? спрашиваю я, упирая руки в бока. Подобное предложение не сулит ничего хорошего. Хантер уже готовый держать оборону скрещивает руки на груди. Ты первый начал, так почему я не могу спросить тебя в ответ? Его раздраженный вздох заполняет тишину вокруг нас. Слушай, вечер вышел замечательным, нам было весело. Мы не поубивали друг друга, что можно считать бонусом, но в то же время это нервирует, потому что это же мы. Он усмехается, но в этом смехе чувствуется усталость. Просто не пытайся ничего разузнать и не порти вечер, хорошо? Чем планируешь заняться в межсезонье? Уточняю я. Ну уж нет, д е к к е р п р о т е с т у ю щ е смеется. Хантер, мы не об этом говорили. Просто сделай мне одолжение, пожалуйста. Я, ну прошу тебя. Когда Хантер пытается уйти, я хватаю его за руку. В ту минуту, когда его плечи расслабляются, я знаю, что он готов мне уступить. Вопрос без подвоха. Просто скажи, чем планируешь заняться в межсезонье. Тренироваться, ходить в зал и снова тренироваться. Он опускает руки по швам. А в свободное время... Изучать противников и их слабости, смотреть записи матчей. Он говорит так, словно мне следовало бы самой догадаться. Пусть я и знала ответ, но хотела, чтобы он сам признался, чтобы понял, насколько односторонне мыслит. А чем еще ты занимаешься, кроме хоккея? Чем занимаюсь? Да, что еще, кроме вечного хоккея, приносит тебе удовольствие? На его губах появляется кривая усмешка, и то, как он скользит взглядом по вырезу моей рубашки, заставляет меня покачать головой. Мы могли бы подняться наверх, где я покажу тебе, что приносит мне удовольствие. Мое тело автоматически реагирует на его слова, но я все еще помню, как он отверг меня в прошлый раз. Это не относится к делу. Качаю я головой. Но ну, правда. Чем еще, кроме хоккея и секса, на одну ночь ты любишь заниматься? Сексом на две ночи подряд. Очень смешно. Я серьезно. Хантер пристально смотрит на меня. Много чем. У меня вырывается смешок, который тут же обрывается, ведь Хантер все еще сверлит меня взглядом. Ты спросил, почему я пригласила тебя на игру дартмута, попросил не ходить вокруг до да около, я перестала. Я каждой частичкой готовлюсь к последствиям того, что собираюсь сказать. Это отражается и в моем судорожном вдохе. Ты выгораешь, Хантер. Да что там, от тебя одни угли остались, поэтому тебе нужно как-то перезарядиться. Ничего подобного. Он отвергает мои слова даже физически, будто если отступит на два шага назад, что-то изменится. В том, чтобы признать это, нет ничего страшного. Никто не станет тебя осуждать. Раздается еще один короткий смешок, когда Хантер открывает и тут же закрывает рот. Однако я вижу панику в его глазах, слышу ее вибрации его смеха. Только этого мне не хватало. Ты хоть знаешь, знаешь, какой кошмар мне придется завтра пережить? Завтра? Знаешь, чёрт! Рявкает напряженный до предела Хантер. Я все же пробудила его призраков, о существовании которых догадывалась, но не знала наверняка. Он отходит еще на несколько шагов и с цепляет пальцы на затылке. Только этого мне мать твою не хватало. Почему ты просто, чтоб тебя не оставила меня в покое? Хантер, я мне жаль, не знаю о чем ты, но я верно. Ты понятия не имеешь, г р о х о ч е т он, злобно смотря на меня. Скорее всего, он даже не замечает парочку, что стоит на другом конце парковки. Но мне не все равно, что они думают, раз за разом поглядывая в нашу сторону. Ты хоть понимаешь, как глупо это звучит? Что звучит глупо? То, что я больше не люблю хоккей. Его слова ошеломляют. Выгорание из-за неумолимой природы спорта и с т р е м л е н и я стать в нем лучшим совсем не то же самое, что ненавидеть этот спорт. Но теперь, смотря на мучение Хантера, я понимаю, что он не видит этой разницы, и это разбивает мне сердце. В его глазах стоят слезы, отягощенные смесью стыда, замешательства и гнева, будто признание в том, что ему больше не нравится хоккей, лишило его личности, и он не знает, кем теперь быть. Я мечусь между тем, чтобы проявить строгость или сочувствие, но понимаю, что ни то, ни другое не поможет. Сделав к нему шаг, я пытаюсь успокоить его. Я больше не люблю хоккей. Ты же несерьезно? Еще как, мать твою! кричит Хантер, в скинув руки. Но за этим кроется намного больше, больше, чем я могу объяснить. То, как ломает с я е г о голос на последнем слове поражение, сквозящее в его позе, едва не уничтожают меня. Мне хочется обнять Хантера, унять боль, что застилает его глаза. Попробуй. Делаю я еще один шаг. Я рядом. Я. Что ты? Будешь навязывать мне, что нужно смотреть на все позитивно, взмахнешь волшебной палочкой и все снова станет идеальным? Без обид, Дек, но это последнее, чего я от тебя хочу. Сломанное уже не восстановить, от нанесенного ущерба не избавиться. Мне остается только плыть по течению и делать все возможное, чтобы не утонуть. По крайней мере, позволь мне быть рядом. Его смех, глухой и грубый, разъедает меня изнутри. Я знаю, что он не привык говорить о своих чувствах, но ему следует знать. Большинство профессиональных спортсменов проходят через это на том или ином этапе своей карьеры. Сам подумай, как вообще возможно не растерять запал, играть в хоккей день за днем и... Достаточно разносится по парковке его голос. Если опираться только на слова Хантера, можно подумать, что он не слушает, но страх и неуверенность, отражающиеся на его лице, подсказывают, что он все же слышит меня. знает, что я права. Просто он слишком гордый, мужественный, упрямый, а также напуганный, чтобы это признать. Как и многие другие, он принимает происходящее за проявление слабости, намек на провал. Вот только провал в чем? С чего ты взяла, что имеешь право разыгрывать из себя психотерапевта? Я кто угодно, но точно не психотерапевт. Я подхожу к нему еще ближе. Нам нужно напомнить тебе, почему ты вообще полюбил хоккей. Что это еще за нам? Ты, я имела в виду тебя. Просто я подумала, что могу помочь. Так поэтому мы провели этот вечер вместе. Не просто, чтобы я посмотрел матч, чтобы отдалился от парней и просто побыл собой, а не капитаном команды. Ты хотела показать мне, что я могу наслаждаться игрой другим способом. Возражения так и не с р ы в а ю т с я с моих губ. Когда я вижу слезы разочарования в глазах Хантера, как я и сказал, всем всегда что-то от меня надо. Во всем есть скрытый мотив. Все пытаются использовать меня, так что неудивительно, что в этот раз ты... Ты сам то себя слышишь? Кричу я. Что? А лучше слушать тебя? Его голос заглушает мой. Я не хочу ссориться, просто хочу помочь тебе. Признать, что ты на грани выгорания, еще не значит. Что думаешь? Я не знаю, что миллионы людей убили бы, лишь бы оказаться на моем месте. Думаешь, я не знаю, как глупо жаловаться на то, что другие сочли бы мечтой. Да кому вообще нужен перерыв от того, что они любят? Кто вообще п о с ы л а е т к черту то, что определяет и спасает их? Хантер отходит на несколько шагов, и низкий гортанный стон, который он издает, разрывает мне сердце. Мне тридцать два, и каждый день я тяжело тружусь, каждый день гонюсь за призраком, которого не смогу превзойти, каждый день притворяюсь перед фанатами тем, за кого они меня принимают. Господи Иисусе, как скоро они заметят, что я всего лишь мошенник, когда осознают, что я ношу маску в попытке соответствовать чужим ожиданиям. Я не понимаю, о чем он говорит, но все же не прерываю. Позволяю ему рассуждать о вещах, смысл которых улавливают о л ь к о частично, зато эмоциональную составляющую которых могу с легкостью проследить. Хантер, как маленький мальчик, который отказывается признавать правду. Эй, тихо и мягко произношу я, подходя к нему. Мне хочется обнять его, дотронуться до него, успокоить. Знаю, ты не хочешь этого слышать, но тебе нужно это принять. Я все понимаю. Ты задаешься вопросом, как такое возможно? Каким придурком нужно быть, чтобы чувствовать себя подобным образом? Но так на ситуацию может посмотреть кто-то со стороны. Ты же в самом ее центре, и твои чувства имеют право на существование. Разве не потому тебе так тяжело? Из-за того, что посмел жаловаться или устать от того, что многие посчитали бы работой мечты? Но в конце концов это всего лишь работа. Ты можешь быть лучшим в мире, находиться на вершине, но все равно страдать от выгорания. Все мы люди, все. Уверен, ты уже поняла, как меня излечить, верно? Эмоции, отражавшиеся на его лице, исчезли. Он снова н а ц е п и л маску, запер чувства на замок. На место злости пришел сарказм, растерянность заменила отрицание. Мне требуется все мое терпение, чтобы не схватить его за плечи и не встряхнуть, побуждая наконец услышать меня. Я расстроена, и обижена тем, что он снова замкнулся. У меня нет решения. Могу лишь сказать, что тебе нужно найти баланс, тебе нужно научиться быть Хантером Медексом, парнем, который любит смотреть фильмы, готовить или что-то еще, научиться существовать вне арены, даже если для всех остальных. Ты так и останешься Хантером Медексом, звездой хоккея. О, вы только посмотрите! Собранная Декер приходит на помощь со своими идеальными ответами на все вопросы. У меня для тебя экстренная новость. Меня не надо спасать. Мне не нужны они и их давление. Мне вообще никто не нужен, и уж точно мне не нужна ты. Каждое его слово ранит. Большинство из них имеют смысл, но некоторые нет. Я задумываюсь, кто такие они, но не решаюсь спросить. Плечи Хантера вибрируют от гнева, пока мы смотрим друг другу в глаза. Белый дым от его дыхания рассеивается. Когда я говорю, мой голос спокойный, ровный, безэмоциональный, полная противоположность его голосу. Я х о т е л а не этого. Я всего лишь оставь это при себе, Кинкейд. Черт возьми, оставь. Отмахнувшись от меня, Хантер качает головой. С меня достаточно этого дерьма. Спасибо за то, что испортила этот вечер, даже несмотря на то, что я попросил тебя этого не делать. Не сказав больше ни слова, он разворачивается на пятках и направляется к о т е л ю Наш разговор обернулся катастрофой, тотальной и абсолютной. А я так и не приблизилась к тому, чтобы узнать, что же так тяготит Хантера.